Глава девятая. Время драконов. «Значит, зеркальный дракон, говоришь, на чертовом озере под Зеленогорском?» Задумчиво повторил Молин. «Но как его найти и когда?» «А кто это вообще такой?» — поинтересовалась Алиса. «Помнишь, я тебе рассказывал про символическое древо жизни?» — отозвался дракон. Так там еще на ветвях птичка одна сидит странная. Не то орел, не то симаргал, но не то соловей-разбойник. Наверное, это и есть зеркальный дракон. А что сидит-то? Нахрен его знает? Может, зеркало сторожит, а может, просто так отдохнуть присел. Не знаю я, Алиса. Экологическая ниша у него такая. Да как хоть этот зеркальный дракон выглядит-то? Если бы я знал... Может быть, порталом воспользоваться? Боюсь, что в данном случае это не сработает. Использовать зеркало, чтобы вычислить его хранителя, довольно-таки странно. Но ну, давай попробуем, попытка не пытка. И они спустились в архив. Темная гавать озера, сосны, березки, елочки, люди, отдыхающие, загорающие, купающиеся, прогуливающиеся, жарящие на костерке шашлычок, собирающие грибы. Сегодня, завтра, и так каждый день. Меняется состав, но не меняются занятия. Иногда мелькают ауры иных, но никаких драконов. Бесполезно. Махнул рукой Молин, когда от людей и сосенок у обоих заребило в глазах. Невозможно до бесконечности час за часом сканировать время и ауры всех, кто попадется, тем более не зная, кого мы ищем. Но у драконов должны быть хоть какие-нибудь отлич... отличительные черты. Какие? Ты знаешь, Алиса, что мы непревзойденные мастера маскировки, самые Средние, неприметные, никуда не вписывающиеся, иначе не выжить. Ну хорошо. Значит, для начала нужно исключить всех заметных. Как тебе эта компания резвящегося молодняка? А эти две прокопченные стареющие нимфетки? А мамаша Гусыня со своим выводком? А этот толстяк с фотоаппаратом? А старушка с корзинкой мухоморов? Может быть, среди них дракон? Вряд ли. Хотя толстяка и списк подозреваемых я бы исключать не стал, да и старушку, пожалуй, тоже. Так, теперь о сроках. Эдгар сказал, что твои энергетические ресурсы ограничены, это правда? Молин кивнул. Я не имею права расходовать силу земли в ущерб самой земле. Пока что я питаюсь своими должниками, энергией иных и заинтересованных лиц из числа людей. Но этот источник без зеркала не безграничен. И насколько еще хватит, если допустить худшее? Думаю, до нового года вполне. Дальше не знаю. Значит, ограничиваем сроки примерно двумя неделями. Просматриваем всех и действуем методом исключения. Сиди здесь и работай. Это ж адский труд. Ты представляешь, Алиса, что предлагаешь? А ты что же? А я пошла руководить ОФИ. Пора попробовать себя в роли начальства. А на, дня... а на днях прогуляюсь на чертово озеро. Зачем? За грибами. Ночь Алиса провела в квартире на гражданке. Молин остался в архиве. За окном ржали и похрюкивали гопники, делясь впечатлениями о своей насыщенной пьянками и разборками жизни и виртуозно выражая их не более чем в пяти словах и мешали думать. В конце концов Алисе надоело. Пару минут она размышляла, куда позвонить вампир-бригаду Карлуши или в отряд экспресс-гармонизации Вале Калавартову, а потом решила, что слишком много чести для зверушек, и обратилась на кухню, видим, к Полине. Спустя некоторое время в ближайшем ларке уже продавались по смешной цене 40-градусные настойки, философский камень и печень мага. А через пару часов на скамеечке уже сидели оконемевшие седовласцы и старцы, познавшие истину и готовые ее открыть любому, кто вернул бы им дар речи и способность двигаться. Так появились демьяновские оракулы, слава о которых в дальнейшем разошлась по всему миру. По телевизору показывали крестный ход с иконами и Мощами вокруг князь Владимирской церкви на Петроградке. Мрачноватый поп свирепо размахивал кадилом и вещал, распугивая Славьев, о пришествии Антихриста и начале конца света. Верующие в черном истово молились, а в их расширенных зрачках отражалось адское пламя, в котором корчились в муках грешники, на то, что... Ночь так нежна и пахнет сиренью, а в ясном небе поблескивают золотые звездочки и плывет серебристая лодочка луны, как и на проломивший асфальт и вознесшиеся выше домов могучие дубы и ясени, с которых стараниями чары свисали орехи и персики. Они не обращали внимания. И что людям надо? Опиума, что ли? Смерти боятся, а жизнь ненавидят? подумала Алиса и еще раз побеспокоила Полину. И в храме начали продавать ароматические свечи страшный суд, с галлюциогенным эффектом, вызывающие видение почище голливудских ужастиков, которые полностью удовлетворили садомазохистские чаяния братьев во Христе. Потом под мелодию из «Генералов песчаных карьеров» показали бескрайние заснеженные равнины Техаса, Калифорнии и Аризоны и пьяных черномазых в ушанках, прорывающих Тропинки в сугробах под руководством вездесущего Бэтмена, ветхом ватничке, чумазах и босоногих цыганят, клянчащих у прохожих мелочь, длиннющие очереди за хлебом и мылом, китайскую барахолку на Пятой авеню в Нью-Йорке, погруженный во мрак Бродвей с выбитыми витринами, перевернутыми и покореженными машинами, лужицами нечистот и кострами, у которых грелись люди». Сообщили о выходе из строя систем водоснабжения и канализации в Чикаго и Лос-Анджелесе, о нашествии клопов и тараканов на Вашингтон, о распаде ООН, о высадке десанта кубинских миротворческих сил на Манхэттене, о поджоге Белого дома про настроенными экстремистами, о таинственном исчезновении Второго американского флота в районе Бермудского треугольника. Причем последнее, о чем успели передать в эфир американские моряки перед тем, как их засосало в разверзнувшуюся бездну времени, это о внезапном появлении на горизонте русского крейсера «Аврора» с радиоактивно светящимся корпусом, большим мужчиной в красном плаще на капитанском мостике и веселым Роджером на флагштоке. Далее в новостях говорилось о залповом выбросе в сену стоков крупной парфюмерной фабрики на севере Франции, отчего вся рыба в реке приобрела пикантный вкус и запах. О воздвижении на Солбрейской равнине гигантского памятника легендарному королю Артуру об очередном явлении Девы Марии близ одной из деревушек на португальском побережье Атлантики. О массовом раении НЛО в районе Южного Урана о распуске Думы об упразднении должности губернатора в Петербурге и об учреждении морского ведомства во главе с офицером флота Николаем Мерликотовым, призванного в дальнейшем осуществлять руководство городом и областью. Алиса задремала, и во сне ей привиделся Никола Чудотворец, чье изображение на иконах так подозрительно совпадает с описанием внешности Мерлина. Старый моряк хитровато подмигнул ей и голосом дракона поведал о том, что зеркальный портал — это смесь Ноева Ковчега и шкатулки Пандоры, и что пора ей осваивать его управление, раз уж она — Алиса Донникова. А потом явились ангелы, почему-то в инквизиторских балахонах, и, вздернув ее на дыбу и сорвав одежду, принялись раскалять на огне изощренные орудия пыток. Алису охватил страх. Она вспомнила, что говорил Молин о шлеме Фафнира, сконцентрировала свой страх и бросила на ангелов-палачей. Те затряслись, завернулись в простыни и в панике кинулись на утек, на ходу натягивая противогазы и роняя перья. Потом появилась ведьма, и опутав ее спиралями силы, принялась медленно каплю за каплей выкачивать из нее жизнь. Алиса попыталась высвободиться, но ведьма была сильной, гораздо сильнее ее, и у нее не получилось. Тогда Алиса отступила во времени и, переиграв ситуацию, сама приблизилась к спящей девушке. Наклонилась и, увидев себя, жутко испугалась и проснулась. Зловещая тишина царила вокруг, и в рассветных лучах распухшего кроваво-красного солнца за окном отчетливо прорисовывался медленно поднимающийся над землей красивый лилово-пепельный ядерный гриб. Чара поработала на славу, периодически прокатывающийся под землей неясный гул, заставляющий тихонько позвякивать посуду и люстру. Парочка радуг, выполненных в постельных тонах, и сыплющаяся с неба мелкая морось, кисловато-сладкая на вкус и лимонадно-покалывающая язык, что очень понравилось детям, дополняли картину. Шлем Фафнира накрыл город, люди чувствовали и вели себя странно, с одной стороны легкая эйфория, состояние транса или медитации, ощущение невесомости и окреленности, с другой необъяснимый панический ужас, боязнь окружающих и опасение за свой собственный рассудок. Кто-то плакал с головой, зарывшись в одеяло и пытаясь вспомнить слова позабытых молитв. Кто-то поспешил укрыться в метро, многие устремились на вокзалы и в аэропорт, или же попытались покинуть город на машинах и даже пешком. Однако большинство горожан, у которых уже пробудилась кармическая память и произошла переплавка сущности, нашли в себе силы пройти через испытание страхом более или менее достойно. Их ощущения можно было бы сравнить с теми, которые возникают при катании на американских горках в лунопарке. Жутковато, но интересно и приятно. И даже к тому, что у многих из них кожа начала светиться, а ауры над головами сделались зримыми, они отнеслись с философским спокойствием. Тем более, что при этом они сильно выиграли в плане внешности. СМИ поделились над тем, что всячески напрягали ситуацию сообщениями о катастрофе на ЛАС, замалчиваемой официальными источниками. И о многократно превысившем норму радиационном фоне и на те, которые заявили, будто причин для беспокойства нет, никакой аварии на атомной станции не было, радиация в норме, а то, что мы наблюдаем, не более чем аномальное оптическое явление – мираж, вызванный нехарактерными для зимы и местными условиями погоды». Уехать из города, как и приехать в него, оказалось не так-то просто, мало того, что все билеты были распроданы на пару месяцев вперед, в аэропорту и на вокзалах царил полный хаос. Большинство воздушных рейсов было отменено или задерживалось на неопределенный срок по причине нелетной погоды. Те же самолеты, что вылетели, оказывались в пункте назначения на несколько дней раньше своего вылета, когда их, разумеется, никто не ждал. Пребывающие же рейсы... Появлялись над полково, соответственно с опозданием на несколько дней. Примерно то же творилось и с поездами, с той лишь разницей, что неимоверное количество составов скопилось на границе области, создав практически непреодолимую преграду для других. Автотранспорт неизбежно выходил из строя, приближаясь к незримой границе, отделяющей зону под колпаком от внешнего мира. Путешествовать же пешком было просто страшно из-за обилия упырей, вордоваков, ходячих мертвецов и прочей расплодившейся иной силы. А время в Петербурге продолжало двигаться со все нарастающим ускорением относительно мирового, и город постепенно... Отслаивался от своей собственной тени и уходил в будущее, оставляя за собой лишь большую помойку на болоте с толпами выродков, медленно, но верно погружающуюся в морские воды. В скверах и на улицах повсюду расцветали диковинные цветы. Взламывая асфальт, стремительно вырастали огромные грибы и деревья, с которых обильно свисали всевозможные местные и экзотические плоды, что ввергало в полное уныние немногочисленных уцелевших торговцев. В реках и каналах весело плескалась рыба, над головами порхали и щебетали разномастные птахи. Голуби стали большими-большими и белыми, размером если не сорва, то сокола уж наверняка. Соловьи принялись высвистывать так, что сделались прямой угрозой для хрусталя, стекла и фарфора, и только вороны сохранили свой прежний хулиганский облик. По улицам, группам и в одиночку, наряду с обычными, прогуливались многочисленные, большие, красивые и умные новые собаки и новые кошки из, из числа тех, что еще несколько дней назад были людьми. Попадались и другие, более редкие представители фауны. Насекомые, за исключением пчел и лесных муравьев, бесследно исчезли, превратившись... Валяющихся повсюду драгоценные и полудрагоценные камушки начали происходить метаморфозы с неживой материей и пищей. В частности, изделия из пластмассы, синтетики и химического волокна принялись перестраивать свою структуру, менять форму, цвет и размеры в зависимости от времени суток, освещения и погоды, а кожаные и меховые быстро ветшать, расползаться и разваливаться в труху. Многие растель, растения, доселе считавшиеся ядовитыми, сорными и бесполезными, стали вполне пригодны в пищу, а часть используемых ранее для питания изменили свой вкус и внешний облик. Мясо стало протухать мгновенно, еще на бойне, и никакие консерванты, специи и технологии быстрой заморозки уже не могли избавить его от устойчивого запаха дерьма. От рыбы наступало тяжелое и длительное похмелье и боли в желудке, от молока и молочных изделий неудержимый понос или же наоборот запоры. От грибов легкая эйфория и эротические галлюцинации, в то время как алкоголь стал прояснять мозги и стимулировать жизненные силы, практически не давая опьянения, а табак – Вызывать чувство парения и открывать третий глаз. Впрочем, для любителей классической выпивки остались пиво и медовуха, а для наиболее продвинутых адептов появился напиток из преобратшей новые свойства волчьей ягоды, сражающий наповал с одного стакана, даже самых крепких. Художественный отдел ОФИ под руководством Чары работал не погладая рук. Не отставала и кухня ведьм, чья быстро сделавшаяся популярной продукция, скрывающаяся под скромной торговой маркой Полина, буквально заполнила прилавки аптек и парфюмерных отделов. Клиника Ференса перешла на круглосуточный режим работы, перекраивая и омолаживая тела обращающихся клиентов по тысяче человек за сутки. Маги трудились как на сборочном конвейере автозавода, однако очередь в клинику продолжала расти. Сам Ференц, запретив себя беспокоить, заперся в своем кабинете, откуда доносились звуки рояля, иногда прерываемые волчьим воем, яростным рычанием и грохотом падающей посуды. Театр магических зеркал совместно с культ просвет отрядом иных отправился гастролировать по области, разыгрывая перед сельчанами спектакли «Мистерии» устраивая шабыши и приобщая страждущих к тайнам магии. Отряд экспресс-гармонизации Вали Клавратова оперативно выезжал на вызовы, с переменным успехом конкурируя с вампиром бригадой Кароши и с Вервольфами из службы безопасности. Реаниматоры-некроманты работали на кладбищах. В лесах появились лешие, кикиморы, водяные, бабки-ежки и прочие чудо-юды из числа людей, почему-то осознавших себя таковыми и получивших от земли соответствующую силу. Алиса сидела в штабе ОФИ, пытаясь координировать действия иных, разрешая спорные вопросы и отвечая через интернет на многочисленные сообщения извне. Молин почти все время проводил в архиве. Чара хотела сохранить бабочек и стрекоз, но дракон, вообще не переносящий насекомых, категорически восстал против «летающих гусениц». В качестве компромисса Алиса предложила большие цветы с экзотической окраской и формой и пестрых пташек. Серьезный спор, в котором принял участие весь штаб, разгорелся по поводу мяса, алкоголя и табака. В конце концов, иные отдали мясо, отстояв спирт и несколько сортов вин, исключительно для служебного пользования. Идея Алисы по поводу действия табака была принята на ура. За несколько последовавших дней совместного творчества рухнули последние стены недоверия между иными из двух противоборствующих прежде лагерей. Светлые поняли, что темные вовсе не такие уж кровожадные, лживые и вероломные монстры, какими всегда представлялись, а те, в свою очередь, наконец, различили в идеях светлых величие и творческий размах, не свойственный им самим. И обе стороны вскоре убедились, что самые лучшие замыслы рождаются в результате и достигаются там, где сотрудничают и те, и другие. И многим стало ясно, что деление на светлых и темных уже давно искусственно насаждалось и поддерживалось Инквизицией, действующей по принципу «разделяй и властвуй». Что касается Алисы, то она довольно-таки быстро подружилась с Чарой, подпав под мягкое обаяние озерной феи, а та полюбила Саламандру за ее огненно ветреный нрав и неукротимую, порой эгоцентричную тягу к личной свободе. «Ну как, нашел?» – однажды спросила художница, когда они остались в кабинете одни. «Что?» – не поняла Алиса. Ничто что, а кого? Зеркального дракона» пояснила Чара. «А откуда?» «Ты знаешь, я все знаю, и про зеркальный портал тоже», улыбнулась волшебница. «Ребята из провайдерской команды раскололи инквизиторские архивы». «Пока нет», Алиса покачала головой. «А что у инквизитора? И про портал есть?» «Есть, у них про все есть, и про таких, как мы с тобой тоже. Голова идет кругом, когда читаюсь. Расскажу как-нибудь». Слушай, а ты в сам портал заходила? Нет, дракон не пустил. Ну и правильно, а я вот сонулась когда-то с дуру. И что? И оказалась в будущем. Чара засмеялась. Представляешь, из моего времени рыцарей и трубадуров, драконов и эльфов в мир сверхсветовых скоростей и звездных дорог. И что ты там делала? Вот и я думаю, что я там делала, изучала историю земной цивилизации, копалась в архивах, пытаясь понять, куда и когда подевались все иные и откуда явилось потом племя молодое, незнакомое. И что же заинтересовалась Алиса? Будто корова языком слезала. Вымерли все разом, как динозавры. Дырка какая-то во времени, до... Более или менее знакомый, или лучше сказать, понятный, хотя и не лучший мир. После прекрасный, но, увы, чужой. И я в нем оказалась в полном одиночестве, как какое-то реликтовое ископаемое. И... А дальше влюбилась в астронавта. И он меня все звал с собою к звездам прочь от вдоль и поперек исхоженной старушки земли. И никак не мог понять, что меня здесь держит а потом отправился странствовать один и вернулся обратно как через сто. И в качестве трофея притащил с собой на Землю какую-то странную штуковину, обнаруженную в космических глубинах, предположительно звездолет необычной конструкции и неземного происхождения. И я вошла в состав комиссии экспертов, призванный для исследования неизвестного аппарата. А потом, когда я увидела... Увидела... Голос чары дрогнул, и глаза повлажнели. Что? Увидела... Мертвого дракона в боевом облачении. То, что они называли звездолетом неизвестной конструкции. Я готова была поубивать всех окружающих. И так бы, наверное, и сделала. Но меня остановили. Кто? Снова отрывисто спросила Алиса. Светловолосая девушка в форме звездного флота, астронавигатор с пролетевшего корабля. Она подошла и молча, так что никто не обратил внимания, протянула мне сигарету. Но там никто давно не курит Алиса. Все уже позабыли, что это такое. Так я повстречалась с тем, кого вы ищете, с зеркальным драконом, который отыскал меня во времени и вернул обратно. «Через зеркало». Алиса достала сигареты и протянула Чарри. «Если бы ты была не из светлых, я бы решила, что ты все придумала. Но вы ведь не умеете врать», — сказала она, помолчав. «Ну а с мертвым драконом дальше что было?» «За одного мертвого трех живых дают», — сказал, появляясь Моллин. «Сказки девочки читали. Одну голову рубишь». Три отрастают, не бывает мертвых драконов, а бывают только мертвые тела, а дракон покидает одно тело и вселяется в другое, обычно в богатыря, его сразившего, как люди одежду меняют. И добавил, обращаясь к Алисе. А дальше тот дракон вдруг ожил и перекроил будущее по своему усмотрению. Доставка его на землю – это была наша операция, драконья, и называлась она «Троянский конь». Вечером Алиса воспользовалась своим правом на три вопроса. «Э, «Расскажи еще что-нибудь о будущем и о времени», – попросила она. Плохо как-то все укладывается в голове. «Будущих?» Много девоника, как и прошлых, и там, где побывала чара всего лишь один из вариантов. Есть множество других слоев времени, где все иначе, лучше или хуже. Вон сколько фантастики понаписано, и у каждого из авторов свой мир, который он пытается передать. Думаешь, все врут? Проверяют, конечно, искажают, но в целом все так и есть. Сколько звезд на небе, столько и возможных миров, и ничего нельзя выдумать. Чего нет, не было и не будет. Вопрос в другом. Какие из миров твои, а какие чужие, и в каких из них конкретно ты есть, а в каких тебя нет? Помнишь, я говорил, что дракон – это в сущности человек, размотанный во времени. Этакая змеюка или червячок, и таковым себя осознавший. А время – это море, и ты обязана переплыть это море и достичь берега вечности, где твоя змеюка совьется в кольца и станет полноценным драконом, бессмертным и мудрым, творящим уже свои моря и земли». И совсем не важно, как ты будешь переплывать море времени, быстро и по прямой рассчитывая только на свои силы, но рискуя при этом потонуть или повстречаться с акулами или в группе с другими, таща с собой надувные плоты с грудами по большей части ненужного снаряжения, что больше надежно, но и гораздо длительнее, или слушая советы какого-нибудь гуру. Будешь плавать по кругу, и так и не достигши противоположного берега, однажды пойдешь ко дну, а может, подобно большинству людей, будешь вечно барахтаться в лягушатнике, по имени Млечный Путь с теплой и мутной водичкой, весело попискивая и резвясь. Не знаю, что предпочтешь ты, но настоящие драконы плывут в одиночку, тонут, гибнут, начинают все с нуля и плывут снова. Потому что им никогда. Представь себе, что помимо тебя, Алисы, находящейся здесь и сейчас, существует еще множество Алис, как в прошлом, так и в будущем. И все вместе они – это одна Алиса. А самосознание этой большой Алисы находится на определенном уровне развития, в зависимости от которого пребывает в теле одно из Алис маленьких и в мире ее окружающим. И вот именно эта маленькая Алиса является в данный момент вечности главной, ведущей, а все остальные поддерживают ее игру на вторых ролях. И допустим, эта главная Алиса совершила в своей жизни что-нибудь знаменательное. Какой-нибудь большой выбор. Ну, например, стала великой колдуньей Или как в дешевых детективах, просто замочила десяток человек за чемоданчик с баксами. И тогда все Алисы до нее вынуждены будут готовиться к ее выбору и жить соответственно. А все Алисы после нее отвечать за последствия. А может, наша Алиса упустила свой звездный миг, разменяла его на рубли и не совершила ничего великого. Тогда ведущий может вдруг стать другая из Алис, или же все они будут просто спать на его. Такое часто бывает, пока кто-нибудь со стороны не даст одной из них хорошего пинка и не разбудит, как в сказке про спящую красавицу. Я как-то сравнивал «Мистерию времени» с кинотворчеством». Героиня из первых кадров фильма, влюбленная в молодого миллионера, подонка и красавца и мечтающая стать кинозвездой, возмутилась бы, если бы ей рассказали, что в середине фильма она выйдет замуж за владельца мясной лавки соседней улицы и нарожает ему дюжину детишек. Однако зритель, искушенный в мыльных операх, вполне может догадываться об этом. А если бы героиня услышала, что в 108 серии ее украдут инопланетяне и в результате произведенной над ней операции она переменит пол и цвет кожи и станет японским самураем, она бы сочла это неуместной шуткой. Но что именно так все и будет, может зритель и не догадывается зато прекрасно знают режиссер, съемочная группа и актриса, играющая героиню. А дальше, уже в отличие от кино, героиня имеет шанс осознать себя актрисой и сыграть нечто такое, что сделает невозможным запланированное развитие сюжета и заставит творческую бригаду заново перекраивать сценарий или вообще писать новый. Дракон же – это сценарист, режиссер, актер, герой, зритель и вся съемочная группа в одном лице. Другими словами, его самосознание одновременно присутствует как в кадре, так и за кадром, и в любом из вышеупомянутых. И он делает свой фильм сам, не доверяя никому. Как говорил Муссолини, нужно сделать из своей жизни шедевр. Не знаешь, Алиска, у итальянского диктатора больше шансов достичь берега вечности, чем у спящей красавицы. Кто боится ошибиться, тот не учится, кто барахтается у берега, тот не научится плавать, а еще, как говорил Христос, люблю горяченькое и холодненькое, а от чуть тепленькой и жиденькой кашицы меня блюет. Слушай, а ты проповедником никогда не был? «Кем я только не был, Алиска?» – Молин улыбнулся и религиозным фанатикам, и морским пиратам тоже, и все понадоело. «Никак не могу понять, как ты к людям относишься, любишь ли их или нет?» «Хочешь на меня ярлычок светлого или темного навесить? Не выйдет. Отвечу просто «да» или «нет». «Совру в любом случае. Скажем так». Я люблю людей, но не хочу, чтобы они путались у меня под ногами, или я не люблю людей, но желаю им всего наилучшего. Ну а ты, Алиса, что ответишь? Когда я была ведьмой, было проще. Люди – источник энергии и толика, помимо тех, от кого я завишу. В ком как-то заинтересовано, или кто мне мешает, к остальным я относилась равнодушно. Возможно, с долей интереса и презрения, а теперь даже не знаю. Теперь мне больше хочется с драконами разобраться. Хочешь совет, девонька? Относись к людям с чувством юмора, и ты не прогадаешь. А если в какой-то момент не получается, то как к явлениям природы, впрочем, тоже касается и отношениям к иным, и к драконам. То есть не воспринимать всерьез... Но не вызовет ли это агрессии или обиды в ответ? Только у дураков. Остальные будут вынуждены подстроиться под твою игру и попытаются ответить тем же. А тебе именно этого и надо. Алиса кивнула. Ну а как насчет переплывающих моря в одиночку? Велики ли шансы? Невелики, усмехнулся дракон, но есть. И потом... Кроме акул, в морях встречаются и дельфины, а также необитаемые островки, где можно передохнуть недолго. А еще у каждого половца есть своя звезда, в которую он верит и которая его хранит. А если у кого звезды нет, то я бы не рекомендовал этот путь, а у тебя. «Какая звезда, Алиса?» Девушка задумалась. «Наверное, Вега. Черепашка» символ вечности, или звездный лис, рисующий миры, или пьяный ежик, рассыпающий в тумане разноцветные радуги-иголочки протуберанцы, моя личная звезда, потому наши пути и пересеклись. А у Фафнира Антарес – страшилка космоса, у Яснарда Ахернар – небесная роза, больше похожая на огненный меч. У эльфов пояс Ориона, у ведьм волос Вероники, у людей полярная звезда сокиных детей, пся Крев. Я в хорошем смысле не подумай. Киносура, так она и называется. А в общем-то, Алиска, я все звезды люблю. Даже трудно подчас отдать кому-то предпочтение. А в целом, драконов и Саламандра хранит большая медведица, а солнце, а солнце у нас общее, одно на всех и всем светит, как и звезда Эль, про которую ты слышала, звезда всех иных. На неделе Алиса несколько раз побывала за городом на чертовом озере, иногда одна иногда в компании с кем-нибудь из ОФИ, но никого и ничего необычного там не обнаружило. Дракон день ото дня становился все мрачнее и почти не вылезал из архива. Поддерживать себя в материальном виде ему становилось все труднее, и теперь лишь Алиса имела возможность видеть его во плоти и во крови, да и то недолго. Иные тоже начинали ощущать усталость, вызванную дефицитом энергии. С Америкой было покончено, на бывшей территории США царили хаос и смута, и теперь их кормила Европа. Приближался Новый год, который в Петербурге из-за растущего разрыва во времени должен был наступить на пару недель раньше, чем во всем мире. Однажды Алиса Вернулась с озера. Дракон набросился на нее, едва она переступила порог. «Ты его видела? Разговаривала?» «Кого?» – недоуменно переспросила девушка. Сашу Рокера. Видела, конечно. Мы с ним целую корзину лисичек насобирали. Смотри». И Алиса с гордостью выставила перед Молином свою добычу. «Какой нахрен Рокер? Какие грибы? Ты с зеркальным драконом встретилась?» «Ни с кем я не встретилась. С чего ты это решил? Я наблюдал за тобой через портал, но не успел засечь. Ты была в двух шагах от него. А вот подглядывать нехорошо. Мало ли, чем и с кем я там занималась. Алиска, я серьезно. Вспоминай давай». «Подожди, дай подумать». Алиса потерла виски. «Да и нет». Не было ничего необычного. Мы проехали на озеро, на мотоцикле, искупались. Вокруг, как всегда, куча людей. Никто особого внимания не привлек. Хотя... Что? Двое иных на пляже. Парень и девушка. Светлой и темная. Заметили меня. Узнали. Заулыбались. Потом мы пили пиво, потом я встретила Илью Муромца, богатыря с гражданки. Пить он перестал. Собирается пасеку свою завести. В лесу наткнулась на грибника. Я потерла свою зажигалку и спросила у него, но мужичок оказался некурящим. Перекинулась с ним парой слов о грибах, о погоде. Потом встретилась какая-то девушка с корзинкой. У нее я что-то... У нее я и прикурила... Спросила у нас, где север, о, старушку видели с мухоморами, ту самую, что и в зеркале, как-то хитренькая такая, так и не сказала, для чего собирает. Дальше наткнулась на полянку с лисичками и опятами, там еще две пенсионерки бродили, узнали у нас который час, что еще, сова на дереве, белка дорогу перебежала, енота видели, и затем барсука, Саша еще объяснял, кому то финику, как на Скандинавию выехать, и все, пожалуй. Люди все без особых примет, теоретически любой мог за дракона проканать, или нет. Сова тоже, не Ольга, енот и барсук тем более, а ты-то что видел в зеркале? Вначале то же, что и ты, потом мне скучно стало, и я отошел промочить горло спиртным, и тут почувствовал сильный энергетический толчок, «Кто-то активно сканировал твою ауру и пытался снять информацию обо мне. Я бросился к зеркалу и увидел». «Что увидел? Енота и борсука, будь они неладны». «Слушай, а драконы могут зверушками прикидываться?» «Да все они могут, только зачем? Не самое -то удобное обличье для этого мира». «Все равно...» Круг подозреваемых сузился. Итак, у нас есть парочка иных. Илья Муров, Муромцев, Грибник, Старушка с мухоморами, Заезжий Финик, Сова, Белка, Енот и Барсук. Все кажется, если не считать Сашу Рокера. А про девушку, плохо ориентирующуюся в сторонах света, ты забыла? Какую девушку? У которой ты прикуривала, когда потеряла зажигалку. У девушки... «С чего ты это взял? Я у Гребника прикуривала», – удивилась Алиса. «Да ты же...» «Только что сказала, что Гребник оказался некурящим, а потом вы встретили девушку. Я?» «Не могла я такого сказать», – совсем растерялась Алиса. «Я отчетливо помню, что мужичок курил какую-то вонючую гадость». «Пошли в портал», – схватил ее за руку дракон. Они просмотрели весь день дважды. Алиса оказалась права. Никакой девушки не было, как, впрочем, не было ни енота, ни барсука, ни совы, зато Гребник был с большой мохнатой собакой, а Финик спрашивал у Саши не про трассу Скандинавия, а где можно поблизости купить водки. Во время второго просмотра Гребником оказался Илья Муромцев, а у старушки в корзинке лежали сраешки. «Хватит, иначе я сойду с ума», — схватилась за голову Алиса. «Всякий раз я помню то, что вижу в зеркале, а не то, что было на самом деле. Или не было. Чертовщина какая-то. Я совсем запуталась, и у меня мозги плавятся». «И все же она была», — пробормотал дракон. «Просто почему-то изменилась конфигурация временных потоков». «Ты хочешь сказать, что мне почистили память, как я Эдгару?» Или придется смириться с тем, что у меня была слуховая галлюцинация? А что, если спросить у Саши Рокера?» Молин протянул ей трубку. Результаты последовавшего разговора превзошли все их ожидания. Да, Саша был на озере под Зеленогорском с подружкой. Нет, не с Алисой. С одной молоденькой ведьмочкой по имени Надя. Да, весь день они пролежали на пляже. «Нет, грибы не собирали. Да, встретили по дороге к шоссе Алису с корзиной мухоморов и спросили у нее зажигалку, так как свою потеряли. Еще Алиса курила какую-то тошнотворную гадость. Да, видели енота, но без барсука». «Так с кем ты говоришь?» – была на озере, изобразив из себя ревнивого супруга, мрачно поинтересовался дракон. «Одна, я же говорила», – пожала плечами Алиса. «Но ты же говорила, что ездила на мотоцикле с Ашерокером и что потеряла зажигалку». «Да нет, на электричке и ничего я не теряла, просто у меня сигареты кончились. Вот и пришлось стрельнуть у встречного грибника. «Ну а мухоморы-то зачем тебе понадобились? Пелевина, что ли?» «Перечиталась». «Не, не знаю», – пролепетала Алиса, и оба тупо уставились на корзинку, в которой еще некоторое время назад лежали лисички, полную мухоморов. Молин побарабанил пальцами по столу. «Алиса, похоже, мы сами меняем временную реальность тем, что вмешиваемся. Если будем продолжать дальше, от зеркального дракона вообще ничего не останется, а ты повстречаешь в лесу меня в виде енота». «Но ты почему-то до сих пор помнишь первый вариант с девушкой?» «Не знаю». «Может, потому что я, сущность вне времени, или этой информации, было положено дойти именно до меня, или...» И тут оба почувствовали сильный энергетический толчок. Зеркало замерцало. Через три дня в это же время услышали оба. «Ну что ж, девонька, у нас еще есть время, чтобы поразвлекаться с богатырями заезжими». Час назад оборотни из службы опасности сообщили об их появлении на нашей территории. Посмотрим, кто с кем пожаловал.